Глава четвертая. Мира. Первой мыслью, когда я пришла в себя, была, как я устала терять сознание из-за магии. Слева от меня тихо потрескивает костер, наполняя воздух дымом. С трудом открыв глаза, я радуюсь милосердной тьме ночи. Яркий солнечный свет был бы сейчас мучителен. В голове пульсирует боль. Ты же знаешь, что можешь себя исцелить, раздается голос Рариса. Я переворачиваюсь на бок и сжимаю пальцами лоб в попытке унять отголоски былой агонии. Поляна, на которой мы находимся, окружена кольцом деревьев со склоненными ветвями и густой листвой. Рарис не смотрит на меня, затачивая один из украденных на кухне ножей. «Если бы я знала, как управлять своей магией, то не пошла бы за тобой», — резко отзываюсь я. «Что ты сделал со мной? Как ты это сделал?» Рарис проверяет лезвие на остроту большим пальцем и вздыхает. «Я бы не удивился тупым кухонным ножам у бедняка, но у вентролианского короля какой позор!» «Я сверлю его убийственным взглядом», Он бормочет что-то о том, что даже куры не заслуживают быть разделанными такими ножами. Но стоит мне набрать воздуха, чтобы закричать на него, как он устремляет на меня взгляд. Может, стоит для начала научить тебя терпению? Преодолевая головокружение, я сажусь на колени. Костер разведен так близко от меня, что искры от потрескивающих веток покалывают кожу. «Откуда у тебя магия?» — спокойно, но требовательно спрашиваю я. «И как ты можешь влиять ею на меня?» Рарис ставит локти на колени и, покручивая нож, разглядывает мое лицо. «Ты волнуешься, что я тебе ничего не объясняю, а если объясню, то расскажу далеко не все. Ты волнуешься, что совершила ошибку, доверившись мне, а еще больше, что не сумела найти меня раньше». Я все упомянул, душа моя. Как? Я мог бы начать уверять тебя, что ничуть не похож на твоих предыдущих наставников, но поступлю лучше. Теперь, когда мы в безопасности, в относительной безопасности, я расскажу тебе все, о чем обещал рассказать, в мельчайших подробностях, ну, может, и не во всех, некоторые из них упоминать ни к чему. Но почему? «Из-за их незначительности, да нет же, раздражаюсь я, почему ты мне все расскажешь?» Он удивленно смотрит на меня. «А почему бы не рассказать?» «Вот так просто. Я привыкла к спорам, к тому, что мне приходилось умолять генерала хоть что-то объяснить». Рарис возвращается к заточке ножа и начинает говорить, отстраненно и бесстрастно, словно его все это ничуть не касается. Твоя мама уже рассказала тебе о том, как распад посеял в мире хаос. Магию использовали во имя зла. Монархи Примории, решив противостоять ему, насильственно и жестоко отобрали у своих подданных накопители. Я прикусываю язык, чтобы удержаться от вопроса, откуда он знает, что Ханна рассказала мне об этом». Боюсь своими словами навести его на мысль, что он слишком непринужденно делится со мной знаниями. «При этом погибли тысячи людей», — продолжает Рарис. «Еще больше людей были одержимы распадом и предавались своим низменным и порочным желаниям. Это было время отчаяния, тогда монархи, создали королевские накопители в надежде, что предметы, наполненные огромным количеством магии, очистят мир от распада. По накопителю на каждое королевство четверо из них были привязаны к женской королевской линии крови, четверо к мужской. Пейзли ничем не отличался от других королевств, вот только подданные его отказались подчиниться монаршей магии, с той легкостью, с какой, подчинился весь остальной мир. Нам вновь грозила ужасная участь. Вся мощь магии принадлежала восьмерке людей, которые могли возжелать еще большей силы. Как можно было довериться им? Что если бы они пошли на поводу своих низменных желаний и снова принесли в мир распад? На земле нет места магии, слишком высока цена за нее. Мы организовали группу мятежников — «Орден искупителей» и выступили против нашей королевы. Рарис умолкает, устремив на меня взгляд, и добились успеха. «В Пейзли нет королевы?» — тихо спрашиваю я, но мой вопрос, кажется, заполняет все пространство между нами. «У нас есть регент, при необходимости выполняющий обязанности королевы, но в Пейзли нет ни королевы, ни королевского накопителя», «В ночь мятежа королева Пейзли отказалась уступить нам. Она видела в нас угрозу королевству, а не предлагаемое нами спасение. В битве она пожертвовала собой ради королевства. Это случилось сразу же после того, как орден разбил ее накопитель». «Что?» — выдыхаю я, обхватив себя руками. «Рарис смотрит мне в глаза». Мы осознали, что произошло, когда уже ничего нельзя было изменить. Все в Пейзли от сторонников королевы до членов Ордена впитали в себя магию. Мы все стали накопителями, свершилось то, чего твоя мама так желала Винтеру. Откуда ты это знаешь? Я потрясена до глубины души. Нас было больше, чем сторонников королевы. К власти пришел Орден, с тех пор он и правит Пейзли. И мы по-прежнему верим в то, что магии нет места в этом мире. Потому и скрываем наше королевство от чужих глаз. Разумеется, мы поддерживаем связь с другими королевствами, но удивительно, как много всего можно скрыть, когда никто не знает, что искать. Особенно, когда твое королевство находится в горах. Рарис подмигивает мне, в горах много чего можно спрятать. То, что Ханна желала для Винтера, уже случилось с другим королевством. Магия влилась в каждого жителя Пейзли после того, как его накопитель был разбит, и королева пожертвовала собой. Целое королевство людей, обладающих магией. Ангра не сунется туда. «Рарис прав. Там мы будем в безопасности. Я возбужденно подаюсь вперед. Значит, вы можете остановить Ангру». Пейзли может собрать армию и победить его за считанные, я умолкаю под взглядом Рариса. После войны нас осталось очень мало, поэтому члены Ордена по всей приморье ждали, когда появится обладатель накопителя, чьи цели будут совпадать с нашими. Орден готовит оборону, но вооруженные силы Ангры состоят теперь по меньшей мере из армий трех королевств. Мы можем защититься, однако у нас не хватит людских ресурсов, чтобы напасть самим и разгромить Ангру. Мы научим тебя управлять своей силой, чтобы с ее помощью ты воплотила то, что задумала, достала остальные ключи к Источнику и уничтожила магию. Моё сердце чуть не выпрыгивает из груди. Ты и об этом знаешь?» Рарис грустно улыбается, в его темных глазах отражается огонь костра. Мы часть одной и той же магии, что позволяет нам образовывать ментальную связь. Прикосновение к другому накопителю вызывает у нас сильную реакцию. Ты уже сталкивалась с этим. Действительно сильные накопители могут получить доступ к мыслям и воспоминаниям другого без физического контакта. «Чтобы блокировать подобные вторжения, нужно довериться своей магии и активно использовать ее. Кстати, я вышвырнул Ангру из твоего сознания. Когда-нибудь тебе придется самой противостоять ему, но пока я закрыл ему доступ к твоим мыслям». «Подожди, касаюсь я виска, Ангра мог слышать мои мысли до того, как я узнала о том, что он жив». «Да», — кивает Рарис. Меня мутит. Я сгибаюсь, обхватив голову руками. Ангра мог слышать всё, Мои планы. Мои жалкие попытки его остановить. Для этого ему даже не нужно было меня касаться. Он мог заговорить со мной в любой момент, с кем еще он мог это делать. Ответ очевиден. С Тераном. С тем, кто не защищен от распада, Чистой магией накопителя А защищаться от этого надо было сознательно и умело Я со злостью смотрю в пламя костра Как ты прогнал его из моего сознания? Я не пейзлианка, а магия пейзли должна воздействовать только на свой народ Магия подчиняется другим правилам, если накопитель человек, отзывается Рарис Я бы не смог повлиять на обычную вентарианку, но мы с тобой наполнены одинаковой магией. Королевские накопители были привязаны к определенным родам, но магия в них одинакова, потому все обладатели накопителей связаны между собой. Ты потеряла сознание, но скоро станешь сильнее и сможешь выдерживать силу магии. Ты была в забытье всего три часа, Я даже не успел вынести тебя из Вентрали. Я ошарашенно смотрю на него. Я потеряла целых три часа. За это время могло случиться все, что угодно. Мейзер с Вентарианцами могли выбраться из Рентира. Или с ними могло произойти то, чего я так боюсь. Но если мы идем в Пейзли, то наше путешествие займет несколько недель. И с каждой минутой Ангра будет становиться сильнее и могущественнее, а я даже не знаю, что он собирается делать дальше, кого убьет, чье королевство разрушит первым. Страх комком встает в горле, я беспомощно смотрю на Рариса, ощущая нарастающую в голове боль. Нельзя терять время. Ты сказал, что поможешь мне забрать у Ангры ключи, с усилием произношу я. «С теми знаниями, что обладает Орден, вы, должно быть, уже спрашивали магию, как ее уничтожить. Она вам сказала то же самое, что и мне, что нужно пожертвовать накопителем и вернуть его магическому источнику». Рарис медленно кивает. «И ты собираешься помочь мне забрать у Ангры ключи, — повторяю я. Собираешься помочь мне уничтожить всю магию. Значит...» В голове мелькают воспоминания — Магический источник, его энергетические волны, смертоносные разряды, которые могли напитать только предметы, коснувшись людей, они испепеляли их, подобно удару молнии. Мой страх перерастает в ужас, когда Рарис в упор смотрит на меня, не отводя взгляда. По-другому уничтожить магию невозможно, слова идут откуда-то изнутри меня. «Ты собираешься помочь мне умереть». Рарис роняет нож и точильный камень. Он придвигается ко мне так близко, что я ощущаю его нервозность, как чувствую тепло, исходящее от пламени костра. «Почти две тысячи лет мой народ жил, сожалея о том, что Орден сотворил Спейзли», — говорит он мне. «Мы научились использовать магию и узнали, как уничтожить её и только потом осознали, что нам нужно убедить каждого пейзлианца добровольно броситься в магический источник, ведь мы все накопитель пейзли, поэтому тайно следили за правителями других королевств через магическую связь и скрывали истинные знания о накопителях от тех, кто мог использовать эти знания во зло. Мы ждали, когда какой-нибудь монарх поймет, что магия слишком опасна, Мы, конечно же, надеялись, что этот правитель согласится бросить в источник свой накопитель. Но за все эти века ты первая, кто хочет избавить мир от магии. Даже твоя мать так не думала. Я вздрагиваю от упоминания о маме, ожидая вновь услышать в голове ее голос. Но нет, ее больше нет. Может, это и плохо, но я чувствую облегчение. Я смотрю сейчас на Рариса, Надеюсь увидеть на его лице хоть какое-нибудь чувство, кроме странной смеси раскаяния и жажды получить желаемое, но мысленно вижу лишь дверь магического источника, ту самую дверь, к которой меня подталкивала и Ханна, ведущую прочь от мира хаоса и боли, контроля и разрушений, но в отличие от Ханны, Рарис искренне желает мне помочь». «Ты уверен, что рассказывать мне все это — хорошая идея?» — спрашиваю я. «Ты боишься, что я совершу ошибки, если не буду знать все?» Рарис опускает ладонь на мое плечо, заставляя меня замолчать. «Ты — это не твои прошлые ошибки. Сейчас, в это самое мгновение, ты та, кем выбрала быть». «Я та, кем выбрала быть, — эхом повторяю я». В последнее время я постоянно делаю неправильный выбор. Оставила всех близких мне людей в темнице Рентира. Потеряла три часа времени. Рарис поднимает руку и щелкает меня по лбу. За что? Хватаюсь я за ушибленное место. Он укоризненно грозит мне пальцем. Считай это первым уроком. Я не потерплю таких речей о человеке, который всех нас спасет. Особенно от него самого. И что это за урок, обиженно ворчуя В следующий раз ты хорошенько подумаешь, прежде чем начнешь винить себя. Ну а теперь давай сразу перейдем к уроку номер два. Как насчет всех тех, кто остался в Рентира, мы можем узнать, что с ними случилось? Что если Ангра... Ангра не нашел твоих друзей, прищуривается Рарис, а если нашел, то не всех. Если бы твои союзники были у него в руках, то он бы не выслеживал нас. Он бы просто убил их и ждал, когда ты придешь к нему мстить. Меня охватывает тревога. Что? Откуда ты это знаешь? И... стой, он все еще выслеживает нас. Я думала, ты отгородил нас от его магии. Я закрыл от него твое сознание, но его магия прощупывает весь мир в наших поисках. Как только мы доберемся до Пейзли, нам не будут грозить его магические вторжения. Орден держит барьер. Ну а теперь Рарис недовольно цокает языком, словно ругая себя за то, что позволил мне разволноваться, и поднимает с земли лист. Урок номер два. Он кладет лист на ладонь. Подними его в воздух. Ты можешь воздействовать своей магией и на предметы, и на людей» как было в Путнами, когда ты не очень умело вышвырнула из кареты свою охрану. Гаригана и конала, я так отчаянно желала, чтобы они убрались подальше. Я не хотела навредить им своей магией, поэтому и выкинула их из кареты. Они винтерианцы, а я не должна быть способна воздействовать магией на кого-то или что-то, не имеющей отношения к Винтеру, но я воздействовала, В Саммере, когда в панике вызвало снег. В обычных королевских накопителях достаточно магии лишь для того, например, чтобы ускорить рост урожая или вызвать дождь в засуху, объясняет Рарис. И то только в пределах их собственных королевств. Но в человеке-накопителе магия лишена границ. Ты сама магия, и связь со всем окружающим у тебя гораздо сильнее. Ты способна воздействовать на чужие земли и предметы. Это позволяет тебе манипулировать. Нет, обрываю я его, я не собираюсь ничем манипулировать. Под манипулированием я не подразумевал ничего плохого, что может подпитать распад. Этому листу, Рарис встряхнул его, незнакомо понятие добра и зла. Злодеяние состоит в том, чтобы лишить другого человека свободы самому принимать решения и тем самым причинить ему боль, страдания, внушить страх. Убийца, например, лишает выбора свою жертву, которая, конечно же, не желает умирать. Я с ужасом смотрю на него. Значит, когда я вытолкнула Коннелла и Гарригана, Снег небесный, только не это. Неужели я не намеренно подпитала распад? Твои охранники преданы тебе душой и телом, отвечает Рарис. То, что ты сделала с ними, никак не влияет на их способность принимать собственные решения. Они бы добровольно выполнили любую твою просьбу. Они получили синяки и шишки, но приняли это как должное, пусть и неосознанно. Его слова мало помогают унять мой ужас. «Подними лист», — напоминает Рарис. «Не бойся, я не допущу, чтобы ты потеряла контроль над своей магией. Магия блаженно тиха после моего обморока, и я не спешу ее пробуждать. Я бы смогла контролировать ее сама, если бы с ней не сотворил что-то... Барьер в тадильском руднике». Каждый раз, когда я открываюсь магии она льется из меня потоком, и я...» Рарис фыркает. «Магический барьер причинил тебе боль, но никоим образом не повлиял на твою магию. В магии все зависит от выбора, и где-то в глубине души, из-за страха или тревоги, ты желала того, что делала. Я охаю, словно своими словами он дал мне поддых «Так это делала? Я сама?» «Это разговор для другого урока», — Рарис указывает на свою ладонь. «Все, что ты должна сделать на этом уроке, посмотреть на лист и пожелать, чтобы он поднялся в воздух». Голова ноет от всех этих откровений, и я морщась потираю руки. Каждая потерянная минута жжет кожу, точно искры огня. «Нам нужно уходить», — Нужно побыстрее добраться до Пейзли, чтобы я получила помощь, вернулась, забрала у Ангры ключи, открыла магический источник и всех спасла. Ценой своей жизни Рарис смотрит мне в глаза, и я стискиваю зубы. Когда я в Гаосе наполнила генерала силой, когда отгородилась от голоса Ханны, когда сотворила в Джулае снег, Когда навредила Гари Гану и Коннеллу, ничего этого я не желала. А чего я желаю сейчас, так это шлепнуть по лицу Рариса пожухлым листом. В груди трепещет холод. Не успеваю я и глазом моргнуть, как лист срывается с ладони Рариса и прилетает ему в лоб. Я волнуюсь, зажимаю рот ладонями. Рарис ухмыляется, провожая взглядом падающий лист. «Полагаю, я это заслужил» признаёт он, но теперь тебе будет понятнее, как мы завершим наше путешествие. Почему? Рарис вскакивает и начинает тушить костер, закидывая его землей. Огненные языки с шипением гаснут, оставляя нас в темноте. Я едва различаю протянутую руку Рариса, потому что это будет похоже на перемещение листа, только намного быстрее. «Наконец-то мы отправляемся в путь. Я беру его за руку. Рарис поднимает меня на ноги, но я ничего не вижу, точнее, не могу видеть. Лес растворяется во тьме, влажное тепло сменяется жалящим холодом, а легкий ветерок — жгучим ледяным ветром. Я задыхаюсь и с удивлением обнаруживаю, что мы уже не в Вентрале. Я чувствую, как под нами проносится расстояние, так же явно, как вижу окружающую нас черноту. Нас несет магический поток, воздух потрескивает, сердце замирает. Ладони так сильно вспотели, что я боюсь, как бы моя рука не выскользнула из руки Рариса и меня не унесло в небытие. Должно быть, Рарис чувствует мой страх, потому что крепко обнимает меня. Безмолвие, необычное состояние невесомости — Ощущения, оберегающих меня сильных рук, пробуждают воспоминания о генерале, который точно так же обнимал меня в жестоком ведении Ангры. Но настоящий генерал никогда бы так не сделал, не обнял бы так, как обнимает сейчас Рарис. Почувствовав под ногами твердую землю, я слегка пошатываюсь, мы уже не в лесу, а в пещере, позади меня пляшет оранжевый свет. Я замечаю это мельком, потому что меня мутит. Я падаю на четвереньки, и меня выворачивает. Рарис приседает рядом. «Ты перенесла переход лучше, чем я в первый раз. Меня вырвало, я отключился, пришел в себя, меня снова вырвало, и все это до того, как мы добрались до места назначения. Кажется, я тоже вот-вот потеряю сознание». Рарис берет меня под локоть, тогда давай поднимемся, падать в обморок здесь не надо. Я слабо сопротивляюсь, но Рарис уже тянет меня вперед, указывая на туннель. Этот туннель проходит прямо через горы и ведет в самую большую долину с запада Пейзли. О нем мало кто знает, наше путешествие по нему заняло бы две недели. Мы воспользовались бы этим коротким путем, если бы ты не поняла сути перемещения листа. Хвала нашей магии, у тебя все получилось, потому что я ненавижу путешествия, даже если они занимают всего пару-тройку дней. Единственное, почему я буду скучать, перестав быть накопителем, так это по легкости перемещения. Ты перенес нас в Пейзли магией, я подавляю еще один рвотный позыв. «Кто еще способен использовать магию таким образом?» Ответ я осознаю еще до того, как ловлю взгляд Рариса, единственный иноземец, способный использовать магию для перемещения, Ангра. Но он может переносить только себя или жителей Спринга. Эта его способность никак не подпитывает распад, если только он намеренно не пожелает навредить кому-то с ее помощью». Вряд ли Ангра отправится сюда. Всю армию он перенести не сможет, плюс Пейзли защищает барьер. Так что там ты будешь в безопасности. Объяснения Рариса не унимают моих страхов, но я киваю головой, соглашаясь. Однако до Пейзли надо еще добраться. Рарис поворачивается. Позади нас в свете факелах стоит мужчина. Моё тело ноет от усталости, но я просовываю большие пальцы в лямки пустого чехла для шакрама. Рарис машет рукой. Эллен — это Мира. Мира — это Эллен. Эллен кивает в знак приветствия, разворачивается лицом к стене и прикладывает ладони к камню. Рарис наклоняется ко мне. «Это солдат Ордена, мой подчиненный. Не волнуйся, я закрою от него твои мысли». Этот проход находится под моей охраной уже целую вечность. Королевство расположено в долине, поэтому все перемещения туда и обратно контролирует надежный человек. Я ошарашенно наблюдаю за тем, как Элен толкает стену, которая медленно сдвигается, потихоньку открывая нам королевство Пейзли. Всё окутано ночью, но в свете луны виден серый замок, и раскинувшиеся вдали — Укрытая тенями деревня. Издалека можно различить остроконечные вершины гор, черные на фоне темно-серых небес. Рарис с Элленом проходят первыми. «Мира!» — мое сердце замирает. «Защита Рариса не действует?» Он сказал, что Орден установил вокруг Пейзли барьер, и Ангры не сможет до меня дотянуться. Я смотрю в пол». Затем перевожу взгляд на Рариса, стоящего снаружи. Во мне все переворачивается, я еще не в Пейзли.